Развитие экстрасенсорных способностей Часто слово «ведьма» вызывает ассоциации с экстрасенсами и гадалками, которые хотят заработать на людях. Хотя здесь никто не собирается обсуждать, является ли это законным или нет, признаем, что векани к ним не относятся. Векание и ведьмы – люди, которые в значительной степени сонастроены со своей интуицией и ей следуют. Научиться оттачивать эти способности – это не просто проснуться и внезапно обрести дар читать мысли. Для этого надо применять различные практики, которые разовьют интуицию, а она дана всем от рождения. У всех нас бывают чувства, которые мы не можем объяснить. Это называется предчувствием или внутренним чутьем. Века не верят, что каждый человек с рождения обладает определенным уровнем экстрасенсорных способностей, и в зависимости от его культуры или воспитания они либо поощрялись, либо нет. Все аспекты таких способностей, как ясновидение, яснослышание, телепатия, предвидение, прорицание и медиумизм, охватывает термин экстрасенсорное восприятие. У вас не получится сразу воспользоваться этими навыками. Одни из них могут считаться лучше, чем другие. Это зависит от воспитания. Чтобы их призвать, понадобится время. Очень уж долго эти дары оставались скрытыми от нас. Первый ваш шаг – признать, что вы обладаете этими способностями. Вы можете начать с ежедневной аффирмации «Я открыта к новому знанию». Поищите информацию в книгах или в интернете. Подумайте, к чему у вас есть склонность, каковы ваши сильные стороны. Ведь, как и в других областях, вы не будете хороши в каждом экстрасенсорном навыке. Как правило, мы овладеваем только одной или двумя способностями. Примите это и двигайтесь вперед, исследуя конкретные экстрасенсорные способности. Способы развить свою магию. Магия – мощная сила, которая может переломить ход любой битвы. В то время как некоторые стремятся использовать магию во зло, ведьмы более чем счастливы применять ее во благо. Предлагаю несколько советов, которые помогут вам начать свое магическое путешествие. Первое. Определите свою основную стихию, чтобы сразу адаптировать к способностям изучаемые заклинания. Второе. Не ограничивайтесь рамками ведьмы и узнайте побольше о других типах магов, таких как шаманы и волхвы. Третье. Заранее ознакомьтесь с границами, что вы пытаетесь создать с помощью изучения или экспериментов. Не все можно сделать с помощью одной только магии. Четвертое. Ведите учет своих заклинаний, чтобы обратиться к ним заново в любой момент. Полезно иметь записную книжку, предназначенную исключительно для заклинаний, которые вам нужно запомнить. Пятое. Для развития способностей пользуйтесь любыми доступными средствами. Некоторые мощные заклинания имеют в основе определенные ингредиенты и талисманы. Шестое. Изучите разные типы магических изделий и принципы их работы, знания их функций, Вне всяких сомнений поможет извлечь из этих артефактов максимум пользы. Эфирные масла для развития экстрасенсорных способностей. Жрецы, шаманы и целители пользовались эфирными маслами с незапамятных времен. Этот компонент ритуалов и других магических практик особенно важен для ведьм. Он относится к древнейшему методу пробуждения перемен и трансформаций с помощью природных энергий. Эфирные масла применимы в любом магическом процессе, включая возжигание благовоний, создание амулетов и алтарей, подношения и ритуальные ванны. Они представляют магическую силу растения в жидкой форме, поэтому обладают огромной силой. Львиную долю энергии эфирных масел составляет аромат, который оказывает мощное воздействие на сознание. Так открываются пути из физического мира, в мир духов. Масла играют важную роль в ритуалах, помогая нам сосредоточиться на намерении и изменить настроение. Часто с их помощью создают благовония. Задача любого аромата – помочь нам переключиться с мыслей о повседневности на более глубокие. Такой подход способствует развитию духовных связей и достижению целей. С эфирными маслами нам легче сосредоточиться на внутреннем состоянии, установить связь с божествами, и признать свои преобразующие силы. Особенно мощное сочетание мира и кедр. Оно пробуждает чувства, с помощью которых мы устанавливаем связь с невидимыми силами Вселенной. Сандал подходит для очищения, защиты, а также обладает терапевтическими свойствами. Медитации с маслом сандала делают возможными реализацию мечты, астральную проекцию, молитвы, чистку дома и отпускание прошлого. Рассеивается негативная энергия. Розмарин поможет обратиться к видениям, творческому подходу и вспомнить прошлую жизнь. Он обладает способностью устранять негатив, а также используется в качестве психического стимулятора. Открывает третий глаз. Ладан является мощным антисептиком, защищает, поднимает настроение, очищает и уравновешивает. Отлично подходит для медитации и общения с духами-наставниками, способствует многомерному осознанию и просветлению. Мята перечная используется для развития психического состояния и духовной силы. Лаванда помогает вспомнить сны, способствует ясновидению и медитации, защищает и очищает, открывает третий глаз. Корица стимулирует видение, улучшает концентрацию внимания и способствует исцелению и гармонии, упрощает воссоединение с духом-наставником. Жасмин используется для вдохновения, уравновешивания и чувственности, привлекает любовь и романтику, стимулирует вещи и сны, астральную проекцию, творчество и видение, мотивирует к выходу за пределы, к проявлению сострадания, помогает при медитации кристаллы для развития экстрасенсорных способностей. Экстрасенсы – это люди, обладающие способностью за пределами физического мира видеть, слышать, осязать, обонять, пробовать на вкус или получать знания из потустороннего мира. Развить эту способность помогут камни, которые обладают энергией внутри и снаружи. Вот виды драгоценных и полудрагоценных камней и примеры их использования для развития магических сил. Агат – для связи с вашими интуитивными потребностями. Горный хрусталь для преодоления шума. Розовый кварц поможет научиться любить свой внутренний голос. Цитрин для превращения интуиции в очаровательную забаву. Аметист для соединения с коронной чакрой. Селенит для очищения ауры и распутывания душевных узлов. Лазурит для открытия третьего глаза. Амазонит – поможет в работе с эмоциональным интеллектом и интуицией. Целестин – для потустороннего мышления и связи с царством ангелов. Малахит – для подготовки к выходу за границы материального. Авантюрин – для преодоления препятствий и поиска ответов на вопросы. Флюорит – поможет войти в поток и точно настроить ясное мышление. Кеанит – для преодоления иллюзий. Обсидиан – для защиты во время глубокого погружения. Садолит – Для развития интуиции и чтения карт Таро, лунный камень освещает путь, лабрадорит помогает исследовать свою судьбу, заклинания и силы. При выполнении заклинаний вам необходимо учесть следующее. Сильное заклинание, то есть созданное с большой силой, бывает крайне нежелательно. Иногда, чтобы пересечь финишную черту, вам просто нужно своевременно выполненное заклинание с достаточной энергией. Когда следует ограничить исходную силу и вместо этого точно настроить цель – знание опытной ведьмы. Очевидно, что сила – вещь полезная, но это еще не все. Прежде чем заботиться о ней, закройте все бреши, выстроите эффективные аварийные выключатели и соответствующим образом… На Нацельте заклинание. По опыту скажу, худшее здесь это перегруженное, плохо нацеленное заклинание со слишком большим количеством непредусмотренных лазеек и нерабочим выключателем, которое так и не достигло цели, а ведь ради нее это все и разыгрывали. Луна и заклинание. Не секрет, что связь с естественным спутником Земли ощущают многие люди, для этого быть ведьмой не обязательно. Все мы обожаем Луну и знание о том, как пустить в ход ее силу, помочь нам укрепить способности и создать новые невероятные заклинания. Как ночная ведьма, для созидания вы используете силы ночи. В основе такой магии – вытягивание энергии ночи для последующего использования. Например, можно заварить лунную воду и сохранить ее для приготовления чая позже утром, или зарядить энергией ночи свои письма. Лунные циклы. Луна березы. С 24 декабря по 20 января. Это первый лунный месяц, начинается в январе. Луна открывает Новый год. Период идеален для новых начинаний и навыков. Луна Рябины. С 21 января по 17 февраля. Второй лунный цикл. Луна астральных путешествий и восприятия. В этот цикл празднует имболк и зимнее солнцестояние. Луна Ясеня. С 18 февраля по 17 марта. Это третья луна, и она известна как луна любви и партнерских отношений. На этот лунный цикл приходится День Святого Валентина. Луна альхи с 18 марта по 14 апреля. Четвертая луна. Период работы. Отлично подходит для самоуправления и практической ценности. Луна Ивы с 15 апреля по 12 мая. Пятый лунный цикл. Чародейская луна. Луна Боярышника. С 13 мая по 9 июня. Это шестая луна. Луна разочарования. Период полезен для установления границ и разрыва связей. Луна Дуба. С 10 июня по 7 июля. Седьмой лунный месяц. Луна Защиты. Луна Астралиста. С 8 июля по 4 августа. Это восьмая луна. Месяц противоположностей. Он полезен для того, чтобы изменить обстоятельства и объединить группу людей. С этим периодом связан и первый урожай. Луна ореха. С 5 августа по 1 сентября. Девятая луна. Луна знания. Полезна для образования, обучения чему-то новому и поисков. Луна ежевики. Со 2 сентября по 29 сентября. Десятый лунный цикл. Праздничная луна. Это символ второго сбора урожая. Луна Плюща. С 30 сентября по 27 октября. 11 луна. Луна Силы. Полезна для здоровья и личных забот. Луна Тростника. С 28 октября по 24 ноября. 12 лунный месяц. Луна Дома и Очага. Подходит для защиты дома и магии. Символизирует третий сбор урожая, иногда ее также называют Луной Плюща. Луна Бузины. С 25 ноября по 22 декабря. Тринадцатая луна. Луна. Исполнение желаний. Полнолуния. Полнолуния тоже называются по-разному. Первоначально они нужны были для отслеживания года и времен года. Сейчас знаниями о них часто пользуются в земледелии и растениеводстве. В магии знание о полнолунии, сопряженное с конкретным лунным циклом и временем года, дает нам силы и влияет на заклинание. Волчья луна. Январская полнолуние влияет на заклинания, которые делают вас сильнее и пробуждают к новой жизни, заклинания ухода за собой, благополучия и исцеления, а также на работу с духами. Снежная луна, февральское полнолуние. Под его влиянием находится домашняя магия, семейная магия, заклинания помощи другим, а также экстрасенсорные навыки. Луна червя, мартовская полнолуние хорошо действует на планирование, подготовку И те ритуалы, которые требуют времени, на магию богатства и исцеления, а также на колдовство новых технологий. Розовая луна, апрельская полнолуние, способствует зеленому колдовству, заклинаниям на отношения, любому развитию, возможностям и новым начинаниям. Цветочная луна, майское полнолуние, обязательство, духовность, травничество и общение с духами. Все это находится под влиянием этой луны земляничная луна июньское полнолуние действует на заклинание на дружбу и любовь на магию перемены размышлений а также на магию путешествий луна грома июльское полнолуние дисциплина и очищение магия высших сил и бури все это ее влияние луна осетра, августовская полнолуние удачна магия которая воздает другим взаимодействует с эмоциями магия воды моря и реки. Луна урожая. Сентябрьское полнолуние. Благотворно влияет на работу с почвой, на сбор урожая и на избавление от долгов. Луна охотника. Октябрьское полнолуние. Под его влиянием заклинание денег, дома и защиты. Поиск наставничества, работа с духами, а также астральные путешествия. Луна бобра. Ноябрьское полнолуние действует на дом и очаг, на подготовку к зиме, на небесную магию, астрологию и божественное откровение. Морозная луна, декабрьское полнолуние, затрагивает заклинания безопасности, ухода за собой, омоложения и процветания, а также снятие и наложение проклятий. Голубая луна встречается в среднем один-два раза в год. Поскольку 12 полных лун не распределяются поровну в течение года, лунный месяц не равен календарному, происходит сдвиг. Если вы готовите заклинание, способствующее познанию, исцелению, размышлению и исследованию, более подходящего времени вам не найти. Обуздайте силу луны. Ночь на полнолуние известна красотой, целебными свойствами и фантастически мощной энергией. Связанные с ней ритуалы и верования – есть в самых разных культурах и религиях. Я верю, что полнолуние – время для исцеления, для подзарядки вашего духа и для обновления ваших усилителей с помощью кипучей энергии полной луны. Ниже приведен список моих любимых ритуалов, которые вы можете провести на следующее полнолуние. Первое. Наполните кувшин водой и оставьте его на ночь при свете полной луны. На следующий день очистите этой водой кристаллы, так вы зарядите их энергией полной луны. Ополосните лицо заряженной водой, чтобы благодаря потоку чистой энергии почувствовать себя обновленными. Или же вы моете столешницы, полы, все, чему бы пригодилась сила волшебного полнолуния. Второе. Вы недавно очистили свои кристаллы, в этот раз пойдите еще дальше. Положите их на подоконник или выставьте в хрустальной чаши на улицу, чтобы ваши камни улавливали прямые лучи лунной энергии. Третье. Используйте полнолуние для процветания. Говорят, во время полнолуния надо оставлять кошелек открытым, чтобы он мог получить энергию Луны. Это, возможно, не принесет вам миллионов, однако поможет получить достаточно денег на месяц вперед. Четвертое. Нравится ли вам фэн-шуй? Если да, то я уверена, что вы слышали о денежной лягушке или жабе. Легенда гласит, что на полнолуние это мифическое существо появлялось рядом с теми, кому позже улыбалась удача, будь то богатство или удача в чем-либо. Если у вас есть такая жаба, поместите ее под свет полнолуния, а утром верните на алтарь или поставьте рядом с входной дверью. Пусть удача и изобилие заглядывают к вам почаще. Пятое. Ищите любовь в керамическую или стеклянную чашу красного цвета, выложите камешки или стеклянные бусины хорошо подойдут фиолетовые, красные и розовые. Затем поставьте в миску три красные или розовые свечи. Зажгите свечи в ночь полнолуния и сосредоточьтесь на свете огня, горящего на фоне Луны. Зарядите ваше намерение на том, чтобы этот свет принес вам любовь. Новую или более серьезную. Шестое. Ваш личный образ силы. Вы много раз читали, что изображение Луны обновляет энергию, фокус и сосредоточенность. Что может быть лучше, чем снимок полной Луны, которую вы видели своими глазами? Распечатайте его и положите на ваш письменный стол или вашего ребенка, чтобы Луна помогала сосредотачиваться. Седьмое. Сила полной Луны способствует плодородию, страсти и изобилию. Напишите свои пожелания в этих сферах серебряной ручкой, а затем под светом полнолуния сожгите их в пламени свечи. Восьмое. Чрезвычайно эффективна лунная медитация. А полнолуние – время для того, чтобы притянуть энергию и соединиться с ней. Девятое. Наконец, не забывайте о самом важном. Встаньте под светом Луны и по-настоящему насладитесь красотой момента. Лунные тайны. Луна оказывает серьезное влияние на гороскоп человека. Основные факторы – расположение Луны и связь между Луной и Солнцем. Они описывают эмоциональные чувства и способность к обучению человека а еще влияют на его настроение и реакцию на настроение других. Однако существует один лунный секрет, который очень полезно учесть при анализе гороскопа. Когда вы ищете Луну, чтобы определить общий настрой человека, надо узнать, в какой фазе находилась Луна во время его рождения. Новолуния, молодая Луна, первая четверть, растущая Луна, полнолуния, убывающая Луна, последняя четверть и старая Луна, фазы Луны, которые формируют лунный цикл. Положение Луны в определенной фазе поможет вам понять дух человека. В натальной карте они представляют тонкую женскую энергию и силу. Когда вы найдете расположение Луны в карте, станет ясно, почему у человека бывают определенные капризы, и он часто неосознанно попадает в определенные ситуации. Например, если бы ваша Луна находилась в фазе новолуния, которая длится около трех с половиной дней, то ваше настроение, как правило, было бы восходящим. Новолуния предназначена для планирования и созидания. Таким образом, ваш общий настрой был бы полон надежды на будущее, вы воспринимали бы мир как место возможностей и жили бы с радостью. Следующая фаза Луны – молодая Луна менее. Первое появление Луны после новолуния в виде тонкого серпа. Человек с Луной в этом положении испытывает сильное желание преодолеть давление и тяжесть кармического прошлого. С помощью решения этих задач он часто открывает свои личные границы и особое предназначение. Фаза молодой Луны начинается примерно через три дня после новолуния и длится около трех дней. Первая четверть – фаза, когда освещена половина Луны. В это время полезно сделать что-то для реализации намерения, которое заложено в новолуние. Это период принятия решений и преодоления любых препятствий на пути к цели. Фаза растущей Луны наступает через 10,5-14 дней после новолуния, и в это время вы обладаете мощной энергией преодоления как текущих проблем, так и задач прошлого. Вы верите, какие бы решения ни были приняты, Теперь нужно вписать их в свою жизнь. Это время испытаний и адаптации. Необходимо развивать гибкость, предприимчивость и целеустремленность. Полнолуние – это когда Луна находится напротив Солнца. Эта позиция связана с вашими сердечными отношениями, брак, например, и может вызвать чувство постоянной неуверенности, в котором возникнет вопрос, действительно ли ваш партнер счастлив с вами. Учитесь сохранять счастье внутри и не позволяйте партнеру управлять вашим настроением. Следующая фаза – убывающая луна – начинается через 3,5 дня и заканчивается через 7 дней после полнолуния. В это время вы начинаете понимать свою внутреннюю борьбу – и способна отпустить ее, так как видите, что за ней скрыто. Последняя четверть начинается через 7 дней после полнолуния и длится примерно 3,5 дня. Эта позиция представляет урожай и понимание. Все, что не гармонирует с растущим самосознанием, не может быть принято. Восьмая и заключительная фаза цикла, так называемая «старая луна», начинается через 10,5 дней и заканчивается через 14 дней после полнолуния. Общее настроение этого периода – снятие напряжения. Перед началом нового цикла необходимо освободиться от лишнего. Люди старой луны – это старые души, которые жили раньше и уже что-то получили. Их задача сейчас – доработать и пустить в ход эти дары, тем самым реализуя мечты прошлого. Советы для проницательности Проницательность – важный талант для любой волшебницы. С помощью нее мы отличаем волшебство от повседневности, правду от иллюзий, избегаем обмана и чужого влияния. Это происходит без умысла, а намеренное оттачивание проницательности для новичка – задача непростая. Вот несколько советов, приемов и способов, которые оказались полезными для меня. Составьте список всего. Во время выполнения заклинания или взаимодействия с духом Записывайте подробно, что испытываете, как говорите, что видите. Так вы получите объективную информацию для последующего размышления, что очень полезно для любой исследовательской работы. Мы никогда не знаем, что приведет нас к цели. Составьте правила знаков и придерживайтесь его. Что вы думаете о совпадениях? Когда вам приходит послание от Вселенной или от вашего Духохранителя, как вы полагаете? Разработайте четкую систему правил. Что вы воспринимаете как знак? Неважно, что это такое, главное, чтобы оно применялось последовательно. Так вы не будете беспокоиться о мелких деталях и сэкономите свою энергию для чего-то более важного. Правило трех путей. Эта известная техника помогает воплотить предыдущую идею. Когда вы видите что-то в первый раз, это отдельный случай. Когда вы видите что-то во второй раз, это совпадение. А сообщение – это когда вы видите что-то в третий раз. Четко формулируйте запросы. Попросите о чем-то особенном, чего бы вы не ожидали в первую очередь, но и не настолько необычным, чтобы это не могло произойти. Полезный способ – связывать цвет с объектом. Например, попросите духов показать вам фиолетовое перо. Таким образом, вы заранее представляете себе вид вашего знака. Проверка внутреннего голоса. Это метод определения того, является ли событие реальным или нет. Когда я разговариваю с призраком и что-то кажется неправильным, я останавливаюсь и говорю себе. Это нереально. Этот диалог я выдумываю. Обратите внимание на реакции в животе. Дал ли немедленное согласие ваш внутренний голос? Если диалог настоящий, не кажется ли вам, что вы кого-то обманываете? Уместна ли такая речь? Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу и действуйте соответствующе. Проверка подражания. Это хороший способ определить, Слышите ли вы голос Духа или голос вашего разума? Если вы имеете дело с Духами и слышите голос, попробуйте воспроизвести его с помощью внутреннего голоса. Реально ли овладеть тем же самым голосом, что и у Духа, а громкость та же? Если вы можете его имитировать, вероятно, это плод вашего воображения. Практика, практика, практика. Заведите привычку распознавать энергию растений. Экспериментируйте с ощущением своей энергии, дайте ее подробное описание. Полезно прочувствовать энергию каждого ритуального предмета. Общайтесь с духом, в которого верите, например, с духом-наставником или с духами ваших предков. Проницательность, подобна мышце, крепнет при использовании и увядает, когда ею пренебрегают. Чтобы оставаться готовыми к серьезным вещам, практикуйтесь в мелочах, но не будьте слишком строги к себе. Конечно, унизительно признавать, что мы в чем-то ошибались. Но это часть нашей жизни, и если мы хотим повысить проницательность, нам нужно научиться ее принимать. Никто не идеален. Признание наших ошибок в проницательности делает нас лучше, поскольку мы критически относимся к тому, что делаем, и пытаемся улучшить. В самом худшем случае ведьма, которая никогда не признает ошибки в суждениях, упускает возможность совершенствовать навыки и подвергается серьезной опасности уйти от реальности. Так что будьте добры к себе. Рост – это хорошая вещь.